Пятница, 17 июня 2011 года, 10.15. «А на прошлой неделе был другой врач», — сказал рыжий парень, закрывая за собой дверь. «Мы чередуемся. СКП не хочет, чтобы кто-либо из психотерапевтов устанавливал прочные связи с пациентом, чтобы исключить возможность манипулировать Кейпом. В каждом регионе поочерёдно работают трое или четверо из нас, так что в СКП могут быть уверены, что если кто-то начнёт превышать свои полномочия, то другие это заметят». «Разве так не теряется весь смысл вашей работы? Невозможно наладить отношения, создать доверие». «Да», — подумала Джессика, но вместо этого произнесла. «Не мне судить об этом. А ты надеешься на именно такой результат от наших встреч? Доверительные отношения?» «Ну вот опять», — сказал он. «Отвечайте вопросом на вопрос». «Один из минусов моей работы. Не присядешь?» Парень устроился в кресле. «Как я могу называть тебя?» — спросила Джессика. Если то возможно, я предпочитаю настоящие имена. Но я пойму, если ты предпочтёшь не разглашать своё. Стояк. Денис, Без разницы. Вас растопчет, растопчут, и выпотрошат, если вы выдадите наши личности, верно? Ничего такого живописного, но наказания суровые. И они включают продолжительные тюремные сроки и потерю репутации, которую я зарабатывала в течение восьми лет. Мне показалось, что ты один из тех, кто уделяет пристальное внимание работе системы, наблюдает за тем, где и чем занимаются люди. «А по-другому никак, разве нет? Не будешь в курсе и облажаешься», — сказал Денис. «Ты уже второй раз за две минуты упоминаешь последствия. Тебя не беспокоит?» «Последствия. За последние три месяца у моего отца вновь обнаружили лейкемию, Левиафан разрушил треть моего родного города, губитель убил моего лучшего друга и напарника, и ещё одного члена команды, а ещё одного похитили неформалы. Призрачного сталкера?» «Да». Я говорила с ней после того происшествия. В любом случае, прости, что перебила. Просто пытаюсь ввести картину целиком. Они довели её до того, что она сорвалась и нарушила правила условно-досрочного освобождения. Все всё становится только хуже. Люди, о которых я забочусь и на которых, полагаю, страдают. Либо из-за невезения, либо из-за того, что ослабили защиту. Егида, Рыцарь, Эми и Виктория, Батарея, Призрачный Сталкер. Ты переживался, Призрачного Сталкера? Мы были в одной команде. Знаю. «Но из-за того, как ты изложил свои мысли, я подумала, что есть нечто большее». «Да пожал плечами». «Если я скажу, я буду выглядеть как подонок». но а здесь мне-то с рук, да?» Она позволила себе чуть улыбнуться. «Да. Она красавица одного со мной возраста. И когда в одной группе с такой девушкой парень проводит ежедневно по 4-5 часов, наверное, он будет ждать встречи с ней». «Но ты не можешь считать себя из-за этого подонком. Ты совершенно нормальный подросток с лёгкой влюблённостью». «Возможно, но не совсем. Я её терпеть не мог, как человека. Но, кроме всего прочего, так хреново было услышать то, что они говорили, когда отправляли в тюрьму для несовершеннолетних. Ты видел себя на её месте? Хотя бы от счастья». «В смысле? Ты очень много думаешь о последствиях и опасностях, которые перед тобой предстают. Ты боишься, что тебя постигнет та же участь?» «Не знаю. Нет. Стоит ли беспокоиться из-за чего-то такого, если меня может ждать судьба похуже?» «Судьба похуже?» Когда речь идёт о кейпах, существует сотни вариантов, когда всё может закончиться плохо. Тридцать лет назад такое было просто невозможно. Вы слышали, что случилось с Викторией и Эми Даллон? Виктория. Яркое воспоминание на миг смутило ее. А, да, слышала. Вот и пример. Данис пожал плечами. Ещё всё то, что произошло из-за номер девять. Ужасные вещи. Данис снова пожал плечами. Ты хорошо спишь? «С моей работой и сон не проблема. Голова касается подушки, и я вырубаюсь. И стресс никак не влияет на твой рацион питания?» «Нет. Знаете, мой рацион и так нельзя было назвать хорошим, но я просто пытаюсь работать, стараюсь не пропускать свои смены и не попадать в дерьмо. Понимаете?» «Я понимаю», — улыбнулась Джессика. «Работа и мне усложняет жизнь. Я собиралась пройти с тобой по некоторым техникам, помогающим устранить тревожность, но кажется, ты справляешься». «Я слишком занят, чтобы раздумывать. Серьёзно. Но меня это устраивает. Не знаю, верно ли слово «тревожность» в моём случае». «Нет». «А какое слово выбрал бы ты?» Он помолчал. «Не знаю». «Не торопись. Ничего страшного, если ты не сможешь подобрать подходящее слово». «Это... такое чувство, будто в другом языке такое слово наверняка есть, но не в английском». «Не отчаянь, чувство, будто ты проигрываешь». «Ты чувствуешь себя так, словно проигрываешь». Деннис кивнул и откинулся на спинку кожаного кресла. «Мы сражаемся на войне. Однако последствия не так сильно затрагивают плохих парней. Мы дрались с Левиафаном, и все вокруг вели себя так, будто мы победили, ведь количество погибших было самым низким за последние девять лет. Пришла бойня номер девять, и снова множество людей ведёт себя так, будто это победа, ведь только половина из них смогла выбраться из города. Алло! Кажется, никто кроме меня не заметил, что они всё ещё живы. Они сбежали!» Быть может, остальные думают так же, но не хотят признаться себе в этом, потому что боятся. Может быть. Пауза затянулась. Я просматривала заметки с твоей предыдущей встречи. Ты упомянул, что делаешь упражнения по управлению гневом. Да. Хочешь продолжить работать над этим? Или ты уже научился контролировать свой гнев? Я почти полностью контролирую его. Я... Мой папа умирал тогда. Эми излечила его. Понятно. Я... «Я сожалею». «Сожалеешь о чём?» «Что присоединился к стражам?» «Все эти правила, бюрократия, это...» «Чёрт, я имею в виду, что, конечно, оценю, что у меня есть такие возможности, и костюмы нам делают, и вот эти встречи». «Разговор со мной?» «Конечно. Вы заботитесь о том, чтобы у меня шестеренки в голове не перекосились». Но в то же самое время, после нападения Левиафана, мне приходилось сидеть в учебном классе, потому что в правилах сказано, «Мы должны проводить в школе столько-то часов в день». Это ж бред собачий. Может быть, злодеи выигрывают именно потому, что им не приходится беспокоиться такой фигне? Возможно. Я этого не понимаю. Мне почти показалось, что я смогу смириться с правилами, если буду понимать, зачем они нужны. Но вот как им эта хрень сошла с рук? Я не могу ответить тебе на эти вопросы. И я боюсь, что ответы на столь серьёзные вопросы не появляются так быстро, как нам бы хотелось. Я знаю. Но ты слишком сильно за всем следишь, Денис. Я уже говорила об этом... Я обнаружила, что часто мы находим то, что нам нужно, как раз тогда, когда мы перестаём за этим гнаться. Попробуй меньше времени посвящить поиску ответов, а следи лучше за возможностями, которые помогут их узнать. «Психологическая болтовня». Чуть улыбнулся он. «Прости», — сказала она, улыбаясь в ответ. Пятница, 17 июня 2011 года, 13.01. «Джессика?» — спросил Столивар, заглядывая в кабинет. «Заходи». «Ответила она. Рада видеть тебя, Сталивар. Давно не виделись». Сталивар закрыл дверь и уселся в усиленном кресле, который она установила в кабинете в ожидании этой встречи. «Выбрал себе какое-нибудь имя?» – спросила она. Он слегка усмехнулся. «Сталивар, этого мне вполне хватает». Она кивнула, изучая его, расслабленно сидящего в кресле со сложными на животе руками. «Что ж, многое произошло», – произнесла она. «Губитель. Бойня номер девять. Потеря контроля над городом. Вы приехали из другого города?» «Да. Что в новостях?» «Всё про то, что здесь происходит?» «Постоянно. Я пытаюсь успевать на часовые новости, и каждый вечер идёт новый сюжет, посвященный событиям в Броктон-Бэй. И что за картину они рисуют?» «Картину чего?» «Города. Нас. Злодеев. Если судить по телевидению, то многое показано хуже, чем есть на самом деле». «Замечу, что местных героев они пытаются показать с хорошей стороны. И, честно говоря, это вполне заслуженно». Но спасибо, на добром слове», — ответил Столивор. «Ты, кажется, в это не веришь?» «Не верю. После побега бойни номер девять прошло всего пять дней. Дым рассеялся, и мне не нравится то, что я вижу». «И что ты видишь?» «Злодеи, захватившие территорию ещё до того, как всё скатилось к чертям, по-прежнему удерживают их. А мы? Мы измотаны. Батарея погибла». «Я слышала. Мне очень жаль. Мы пострадали сильней. Они восстанавливаются, а никто не пытается помочь нам». «Разве нет? Уже скоро Флешетта возвращается в Нью-Йорк. Никто её не заменит. Никто не заменит тех, кто погиб». «Может быть, они считают, что мы прокляты? Или что безнадёжная попытка спасти этот город погубит карьеру?» «А она имеет для тебя значение?» «Карьера. В некотором смысле. Обо мне говорили, что я быстро иду по карьерной лестнице. Я популярен, но всё равно я урод». Она подумала о Свете. «Мне кажется, ты неоправданно жесток к себе». Именно такими словами мне все и объяснили. «Понятно. Весьма неприятно, что какой-то коллега говорил о тебе такие вещи. Мне до лампочки, честно. Это меня не беспокоит». «А есть ли что-то...» Она остановилась, поскольку зазвонил его телефон. «Простите». Он выглядел искренне смущенным, доставая телефон. «Дела сейчас обстоят. Я полностью понимаю. Пожалуйста, ответь». Он поднял телефон. «Столивар?» «Да». «Рой?» «С куклой?» «Я понимаю». «Нет». «Понял. Попробуем отследить её». Он уже поднимался из кресла. «Если вы не возражаете». «Иди. У тебя есть команда, которой ты нужен». Флешета сказала, что местный суперзлодей наполнил на её подругу, бродягу. «Я... Мы можем договориться о более продолжительной встрече на следующей неделе». «Это можно устроить». «Иди». Сказала она, он уже был в дверях, когда она окликнула его. Истоливар, я хочу, чтобы ты выбрал уже себе человеческое имя.